Глава четвёртая «Я попрошу дополнительную охрану», — нервно отзывается мисс Клэрэнс. — «а переезжать к тебе неприлично. Стань моей женой и будет прилично. Сколько можно мне отказываться?» «Это непростое решение. Мне надо подумать». «Клэр, ты думаешь, почти два года, да я костяного гуля быстрее делаю». «Вот это я понимаю» терпеливый мужчина. «И всё равно мне ещё надо определиться», — уклончиво отзывается мисс Клэрэнс. «Это очень ответственный шаг. Я не уверена, что готова к таким кардинальным переменам в жизни. Клэр, хватит меня мучить. Ответь уже, согласна или нет?» «Не знаю. Я же говорю. Не знаю». «Пора намекнуть о своём присутствии, а то услышать чего-нибудь совсем лишнее». Но прежде чем успеваю вернуться к двери и хлопнуть ей, Огнет повышает голос. «Раз даже опасность не делает моё предложение привлекательным, имеет ли смысл ждать?» «Ты преувеличиваешь». «Нет, я просто пытаюсь понять, чувствуешь ли ты ко мне хоть что-нибудь?» Наконец хлопаю дверью и громко спрашиваю. «Ох, мисс Клэренс, тут что-то разлито». Судя по хлопку наверху, огнат предпочёл телепортироваться. Через несколько мгновений мисс Клэренс нервно отзывается. «Минутку. Сейчас всё объясню». Я нарочито медленно обхожу лужу, оглядываю ногу Степпера и поднимаюсь по лестнице. Но этого времени мисс Клэренс опомниться не хватает. Она дышит учащённо, даже в сумраке коридора видно, что её большие тёмные глаза покраснели и припухли. «Что со Степором? «Так, Валерия, у тебя что-нибудь случилось? Жалобы на здоровье?» «Эм, нет. Я к Генриху хотела заглянуть. Если можно. Он в пятой палате». Мисс Кларенс дрожащей рукой указывает на дверь позади себя. «Извини, у меня сейчас много дел. Я могу чем-то помочь?» Спрашиваю ей в спину. «Нет, нет». В голосе мисс Кларенс звенят слёзы. Она заходит в свой кабинет и хлопает дверью. Я зашла явно не вовремя. Надеюсь, Генрих в хорошем, но непривязчивом настроении и сможет объяснить, что здесь стряслось. Постучаться не успеваю. Генрих кричит. «Валерия, заходи!» Зашла я. «Как же?» Один из охранников оттесняет меня в сторону и обыскивает палату. Генрих следит за ним с ревнивым любопытством. Его бледность заметна даже на фоне белоснежной сорочки, но в целом он выглядит неплохо. И нога, пострадавшая от проклятия, под одеялом двигается. «Подождите за дверью», — прошу я, хотя не уверена, что гвардейцы согласятся. Но охранники молча выходят и прикрывают дверь. «Гвардейцы», — Генрих вздыхает, — «вот это охрана». «Ты как себя чувствуешь? Скоро бегать начну». Он поднимается и подтягивает подушку. ты это как? Вижу, что спаслась, но как? И почему на тебя напали? Тут всем было немного не до меня. А что случилось?» «Кто-то хранилище ограбил. Степпер пытался помешать, и его немного подпортили». «Ногу оторвали, это разве немного?» «Когда ног шесть?» — весело уточняет Генрих. «Немного. И это голем. Он боли не чувствует. Прикрутят ногу и снова в строй». Он может опознать преступника. Говорит, что не видел его, услышал шум в хранилище, зашёл, а его вышвырнуло заклинанием до самой лестницы, с которой он и свалился. И что украли? Как я понял, в хранилище погром, а мисс Кларенс было немного не до осмотра и описи. Генрих вздыхает. Профессор Огнет вроде такой сильный, но не мужик. Почему это? Потому что когда твоей женщине угрожает опасность, Не надо с ней спорить. Надо просто закинуть её на плечо и унести в безопасное место. А он... Эх, даже слушать противно. Решение нужно принимать вместе, Раздраженно плюхуясь на соседнюю койку. А что, если женщина блажит? Мисс Клэрэнс просто повезло, что она ушла поужинать. Вернись она на 20 минут раньше. Кто знает, чем бы её столкновение с преступником закончилось. А ты... Ты же был здесь. Я проснулся от грохота, когда степпер с лестницы скатывался. Пока сообразил, что и как, пока вышел, никого уже не было. И тебя ни в чём не заподозрили?» Генрих разводит руками. «А что с меня взять, если я едва одели глаза продрал?» «И что такого важного могло быть в хранилище, что рискнули забраться днём? Ночью здесь мисс Клэрэнс спит, а в хранилище — разное». Генрих почёсывает затылок. Препараты, образцы для исследований, результаты анализов, инструменты, реактивы — всё ценное и требующее особых условий хранения. Не знаю, какая часть хранилища пострадала, тут только мисс Клэренс и Огнэт сказать могут, но вряд ли, они сейчас настроены на непринуждённую болтовню. Он наклоняется вперёд, жёлтые глаза весело посвёркивают. — А теперь рассказывай, что тем вечером произошло. Нападавших поймали? Как-то выкрутилась. Придётся рассказать. Но о причине ссоры с Арендаром умолчу. Наверняка Генрих похвалит его за идеологически правильное решение схватить меня и утащить в безопасное место. Но долго говорить не получается. Порождение бездны!» Генрих закусывает одеяло и бубнит. Я должен был быть там. Я бы показал этому вонючему болотному гоблину. Это же был так «Какой шанс?» Опустив одеяло, Генрих с вытаращенными глазами требует. «А что дальше? Как ты спаслась? Неужели победила?» Улыбаюсь. «Нет, подоспели принцы. Фабиуса скрутили, меня и тебя спасли. Правда, пока разбирались, нападавшие сбежали, и их до сих пор ищут. Может, ты о них что-нибудь знаешь? Нет, я шёл за тобой, а их заметил, когда они активировали заглушающий полог. На миг задумываюсь, постукивая пальцами по сумке. Пушинка проворачивается внутри, и я прекращаю её беспокоить. «Генрих, а почему ты шёл за мной? Разве Арендар не запретил тебе этого делать?» «Ну...» Генрих краснеет густо, смачно так. Взгляд бегает из стороны в сторону. «На самом деле принц Арендар, он...» э... «Говори...» На мое грозное требование даже пушинка высовывается из сумки. «Принц нанял меня на службу, чтобы я незаметно тебя охранял. Но ты не подумай!» Генрих преданно смотрит на меня ясными желтыми глазами. «Я бы тебя и так спас, даже если бы он ничего не приказывал. Клянусь!» Ощущение такое, словно меня пыльным мешком по голове ударили. С одной стороны, предусмотрительность Арендара меня спасла, Если бы не его приказ, я бы пошла на свидание одна, и меня бы убили. Просто потому, что я не успела бы увидеть опасность. Но, с другой стороны, обидно до жути, что Арендар сделал это тайком, что Генрих ходил за мной и наблюдал, а я об этом не знала. «Лерочка!» Генрих тянется ко мне, но слишком перевешивается с края кровати и, запутавшись в одеяле, не успевает сгруппироваться. Грузно шмякнувшись на пол, Генрих поднимается на колени. Дверь тут же распахивается, гвардеец нас оглядывает и неохотно дверь прикрывает. «Лерочка», — вздыхает Генрих, — «ты такая замечательная, я бы... да я за тебя бы, да ты... Я теперь просто так охранять буду, ни на шаг не отойду, под дверью спать буду. Тебя же защищать надо, ты такая нежная, такая хрупкая». Будто мало мне двух молчаливых громил-гвардейцев. Если к ним присоединиться Генрих, это будет уже не учёба, а цирк с медведями и волком. «Генрих, самое лучшее, что ты можешь для меня сделать, — это позаботиться о собственном здоровье». Проникновенно уверяю я. «Если ты пострадаешь, я ни за что себя не прощу». «Да я здоров, как дракон!» Генрих вскакивает и стукает кулаком в грудь, но эффект портит ночная сорочка до середины колена. Но не могу я серьёзно воспринимать парня в таком виде. Потрясённая его энтузиазмом, Пушинка заползает обратно в сумку. «Тогда уроками займись», — предлагаю я. «Образование — это так важно? Я их буду ночью делать, пока ты спишь». Уговорить его остаться в палате, а не бежать провожать меня до общежития для пущей моей сохранности, стоило огромных усилий. Даже не знаю, плакать или смеяться над таким страстным желанием меня защищать. Перед уходом стучусь в кабинет мисс Клэрэнс, но она не отзывается. Надеюсь, она сейчас мирится с Огнадом. По пути в общежитие сворачиваю к магазинчику мисс Глории, но там закрыто по техническим причинам. Похоже, сегодня я останусь без ужина, если только Ника меня печеньями и конфетами не спасёт. Нездоровый вариант, конечно, но желудок так сводит, что, кажется, проглочу целого дракона». Охранники встают возле двери в нашу с Никой комнату. «Даже проверять не будете?» — уточняю я. «А вдруг там злодеи под кроватями прячутся? Убийцы в шкафу затаились?» «На вашей комнате защита родовой магии императорской семьи», — гордо произносит гвардеец. «Ей можно доверять». «Поверю на слово». Нику я застаю за столом с чаем и последней печенькой в руках. Надеюсь, печенька последняя на столе, а не последняя в принципе. Проглотив откушенное, Ника вскакивает и, округлив глаза, спрашивает. «Лерка, ты правда залезла в сокровищницу ректора Дегона?» Похоже, мне это до смерти припоминать будут. Ну, ошиблась, ну, с кем не бывает. Ну, да. Покаянно вздыхаю я. «Лера, ты, ты, это же...» «Я понимаю, это нехорошо, я больше не...» «Лера, ты первая похитительница сокровищ дракона за последние 700 лет!» Ника от переизбытка эмоций аж вокруг своей оси прокручивается. Да если об этом станет широко известно, тебя же... А тебе песни петь будут, пьесу напишут, а то и оперу. Это же такое событие!» «Точно, это мне будут долго припоминать. Очень долго. Первая за 500 лет оскорбила дракона отказом от покровительства, первая за 700 лет влезла в сокровищницу. Я так отличилась, что хоть в свой мир переезжай подальше от позора». Стук в дверь прерывает мои самые мысли. Вишенкой на торте этого сумасшедшего дня становится то, что гостем оказывается принц Элоранар.